сразу же как только я начал шевелиться все трое сидевших за столом пристально смотрели провожая глазами каждое мое движение словно я какое то чудо природы наконец заговорил веня я сам видел как американцы бомбили лес в той стороне куда ты пошел повезло я не чинясь кинул относительно чистое полотенце Заменяввший мне тусы и начал одеваться где мои люди что с михаилом ну с раненым которую я с тобой оставил мы находились во втором отсеке отделенным от второго помещения непрозрачной переборкой наружная стена тоже была затемнена клапан с внешней стороны предусмотрительно наглухо задраен как средство света маскировки вполне разумно однако в палатке стоял относительно сппертый воздух запахи немытых тел медикаментов и горелого керосина придавали воздуху некое подобие плотности снаружи слышался свист нарастающего ветра погода медленно менялась отчего становилось еще темнее и рассеяный желтый свет лампы только усиливал полумрак делая тени еще глубже деежда представляла собой однотонные фрагменты охотничьего комплекта расветки осень и была добротно пошита на груди и спине слева я заметил свежие заплатки того же цвета принюхавшись я ощутил запах антисептиков крови и знакомый сладковато гнилостный аромат одежда раньше принадлежала покойнику но особых комплексов по этому поводу я не испытывал только мысленно поблагодарил незнакомца за добротную одежду почему они тянут с ответом неужели мишке конец он потерял много крови но выжил поправляется так все таки кто ты такой это вступило в разговор лера ее как я впрочем и предполагал не смутила моя голая корма то по сути верно в голосе ее не было особого доверия однако я понял что это скорее привычка нежели что то имеюющее отношение персонально ко мне облачившись пришедшиеся на удивлении в пору шмотки я принялся шнуровать кроссовки реально казавшиеся по ноге встав и бретопнув о землю ногами я преодолевая легкое головокружение принялся осматривать оружие и цеплять разгрузку, попутно отвечая на вопрос девушки. «Ничего особо таинственного. Я и раненый, и обычные охранники. Семенович, с вами?» «Лысый старик с пулеметом». В голосе Леры послышалась легкая ирония. «Да, он пришел с нами, нагнал по дороге сюда. Все рвался идти в горы». говорил о тебе как о провидции или что то вроде того похоже что он спятил а кто сейчас в здравом уме я умников еще не встречал вымерли все наверное или свалили лет двадцать назад мы обычные российские блаженные ну поскольку все еще здесь а с сеёныч не трогайте его человек все о семье горевет Но я с ним и в разведку, и еще куда похуже. Горем его пришибло. В его возрасте труднее пережить смерть близких, особенно тех, кто моложе. Виталий Семенович — водитель одной из грузовых фур, которые мы сопровождали. Сначала нас было больше, но осталось только трое. Выжили, стали партизанить, потом наткнулись на вас. короткий рассказ я сунул пистоль в кобуру а автомат прислонил к краю раскладушки и опять осторожно присел на край ситуация требовала очередного дипломатического финтаушами подняв ладонь правой руки вверх призывая всех к молчанию девушка слегка опешила но все таки переселив протест выжидательно посмотрела мол говорить про меня и прочее можно будет говорить потом если получится если важно как можно быстрее сворачивать лагерь и уходить в горы теперь это уже не так далеко за неделю дойдем американцы перекрыли все пути на север и север запад судя по голосам артиллерии на востоке уже прифронтоовая зона там в сторону прорыва обязательно развернут резервные боевые части шишковичи блокированы думаю расплят газ или рванут той штукой которой они жгут города лес пока нас укрывает но это ненадолго плюс ваши дозорные связь сильно демонскируют эй тут подал голос володя судя по всему сам отбиравший людей в караул там нормальные ребята все они на одной игребе или в бою не прятались это тани и вадик они молодожены второй год с нами а вот кто ты такой ладно командир не горяччись обострять я не стал для споров явно момент вышел неподходящий но вот я их спалил потому как и некоторые у тебя в секрете любовь крутят игра это хорошо побегали по лесу сыграли войнушку потом костер гитара и пива это отдых как бы вы это между собой не называли сейчас мы на войне тут ничего пи пере переиграть не получится что касается они прятались не соглашусь что это достойное качество снова извиняй володя ссекся на полуслове очкарик прыснул в кулак ал лера склонилась к столу тоже пряча улыбку покраснев как рак эрудий сел на место и только что то пробормотал про себя плотный но с собранными в короткий хвостик соломенного цвета волосами открытым круглым лицом и курносым носом володя напомнил мне одного знакомого сварщика тот так щурил окрасневшие от сварки голубые глаза от чего напоминал запойного алкоголика однако сходство было лишь отданое глаза и орудит имел светло карие и был заметно выше ростом дав собеседникам прийти в себя я продолжил оправлять снаряжение подсумки и ремни чуть скукожились из них кто то все вытряхнул поэтому раскладывая всяко по своим местам я с удовлетворением отметил что ничего не пропало привинув освободившийся раскладной стул я отсоединил магазин вынул его собратьев из под сумков и взял с пола полотенца начал выщелкивать на его патроны веня ничего не говоря вынул из кармашка своего импортного тактического пояса баллончик с силиконовой летней смазкой На общий обиход оружия у меня уходит ровно час, если и делаю это в спокойной обстановке. Дома это только мухобойка и мосинский карабин. А тут пришлось возиться с более требовательными в данном плане веслом и ПБ. Однако, когда надо, приходится обойтись без медитации и любимой песни про черного ворона, так подходящей для неспешной возни с любимым железом. быстро вылущив пять магазинов я принялся как можно более спора разбираться с местами трунутыми легкой ржой деталями оружия попутно объясняя обстановку встревоженным туристам назидательность в разговоре с взвинченными людьми не лучший способ быть услышанным поэтому я старался говорить без упора на некую личную исключительность а трава это наиболее доступный для противников способ кардинально решить проблему с партизанами другое дело что скорее всего они не имеют такого количества в одном месте вероятно задержка только в погоде и том времени которое им понадобится чтобы привести достаточное количество яда и выбрать способ доставки почему артиллерия не работает по лагерю раз ты говоришь что нас вычислили володя был из того сорта людей которые будучи однажды уязвлены даже по делу начинает изводить оппонентов мелкими придирками но я не принял вызова продолжая удалять грязь из затвора думаю что хотят сберечь лес это сырье ради которого они вообще все это затеяли иначе я застал бы тут только воронки и ошметки тел вы отправили кого нибудь в горы по маршруту который я передал бородатый орудит хотел что то сказать, но его перебила до этого замолкшая лера девушка задумчиво чертила какие то линии на карте, но после моего вопроса подняла глаза чтобы встретиться взглядами со мной.